Глава 17. Лера. Убери рабу Божью Валерию, избавь ее от темных сил, от всего нечистого и потустороннего!» Слышу тихий голос Вики и приоткрываю тяжелые веки. Оглядываю свою комнату, осознаю, что я дома и облегченно выдыхаю. Ничего не понимая, смотрю на Вику, которая стоит надо мной со свечкой в руке и, закрыв глаза, шепчет молитву. «Вика! Вик, ты чего?» «Слава Богу!» Судорожно выдыхает сестра, задувает свечку и садится рядом со мной на диван. «Я так испугалась за тебя, капец просто! Ты кричала во сне, звала то Максима, то какую-то Таню, дергала руками, ногами, стонала на всю комнату». Она берет меня за руку и отчаянно всхлипывает. «Чуть с ума меня не свела, дурочка! Я пыталась тебя растормошить, но ты не просыпалась. Хорошо, хоть я свечку нашла и молитву прочитала». Я чувствую дикую сухость в горле и прошу ее принести воды. «Эти доктора накачали тебя какой-то ерундой!» – выкрикивает с кухни сестра. «Ну ничего, Богдан за все ответит. Егор обещал разобраться с ним. Он, кстати, недавно уехал по делам. А так тоже все сидел с тобой рядом». Я с ужасом вспоминаю, как меня вчера засунули в палату и воткнули укол, после которого я перестала соображать, что происходит. Слышала из коридора голоса, пыталась закричать, но язык словно онемел. «Богдан Денисович, скоро она успокоится, и мы сразу приступим к обследованию». «Хорошо», – отрезал Богдан. «Остаток денег отдам вам после того, как скажете мне, что с ней. И да, моему отцу лучше не знать, что здесь происходит, иначе я все поверну против вас, и тогда он в два счета закроет все ваши филиалы». «А вы уверены, что у нас не будет проблем из-за этой девушки?» «Уверен. У нее никого нет, кроме сестры». «Ну а если сестра заявит в полицию?» Сестра сама собиралась отдать ее на лечение. Завтра я поговорю с ней, и она подпишет все необходимые документы. После этого я ничего не слышала. Отключилась и тут же погрузилась в жизнь Нины. Она показывала мне, как прикрепляла к зеркалу записку для Максима, в которой была надпись, обведённая в сердце. «Люблю тебя, милый, твоя стрекоза». Показывала, как они занимались любовью, как страстно он целовал ее по ночам, как по утрам она гладила его волосы и смотрела на него влюбленным взглядом. Затем снова показала мне фрагменты свадьбы, как бежала вся в слезах к машине, как села за руль и как неистово кричала из-за его измены. Она билась во мне, как птица в клетке ней нарвалась наружу, подталкивала меня действовать, но я после укола была словно парализованная. Не могла даже пошевелить мизинцем. Слава богу, Егор и Вика вытащили меня оттуда. Прерывисто выдыхаю я и, приподнявшись, беру у сестры стакан с водой. «Богдан с твоего номера отправлял нам сообщение, представляешь?» – возмущается она. «Если бы я не догадалась зайти в приложение и посмотреть, где ты, то так и сидели бы, думая, что ты просто приболела и спишь дома». Вика сердито хмурится и скрещивает руки на груди. «Чем же тебя так накачали, что ты весь день проспала?» «От этих слов я закашливаюсь, и из моего носа течет вода». «В смысле весь день? Который час?» «Почти пять», – пожимает она плечами и, глядя на мокрое одеяло, мотает головой. «Сейчас тряпку принесу». Я в панике хватаюсь за волосы. Через два часа начнется благотворительный вечер. Я должна попасть туда. Спрыгиваю с дивана и ошарашенными глазами смотрю на Вику, стоящую на пороге комнаты с тряпкой в руке. Ты зачем встала? А ну ложись, я тебе сейчас суп принесу. Поешь, а потом посмотрим какой-нибудь фильм. Тебе нужно отвлечься от всего, что произошло. Я понимаю, что Вика не даст мне выйти из дома. И быстро думаю, что делать дальше. «Какой еще фильм, Вик?» – вяло спрашиваю я. «Я сейчас приму душ и снова завалюсь спать, так что ты можешь ехать домой». «Угу, сейчас», – фыркает сестра. «Я тебя одну не оставлю». «Я двадцать минут убеждаю ее, что со мной все в порядке». «Я честно лягу спать». Убедительно вру. «Ну зачем тебе сидеть тут со мной всю ночь? Ты тоже устала, и я переживаю за тебя не меньше, чем ты за меня». Обнимаю ее и улыбаюсь. «Езжай домой, милая, и как следует отдохни». Вика берет с меня обещание, что я поем, затем вызывает такси и выходит из квартиры. А я пулей лечу в ванную комнату. Через десять минут выскакиваю оттуда, быстро сушу волосы феном, забираю их в высокий хвост, кидаю в сумку косметичку, снимаю с вешалки черное платье, беру из шкафа туфли на высоком каблуке и все это аккуратно складываю в пакет. Надеваю спортивный костюм и переставляю сим-карту в старый мобильник. Знаю, Вика будет следить за мной по геолокации, так что мой телефон останется дома. А еще она может позвонить или написать, поэтому я на всякий случай беру с собой старый мобильник. Вызываю такси, и пока оно едет к моему дому, обёртываю бумагой подарок для Максима. Эту картину я нарисовала специально для него. Правда, немного не доработала её, но это не страшно. Только профессионалы смогут заметить, что я кое-где не растушевала, кое-где не обвела контур, а в целом я довольна своей работой. Уже представляю, какими глазами будет смотреть на нее Максим. Через полчаса такси останавливается у красивого здания с высокими белыми колоннами. Я выхожу на улицу, набираю полную грудь воздуха и иду внутрь. С каждым шагом нарастает волнение. Вот-вот я увижу человека, которого мне так часто показывает Нина. Человека, за которого я вышла замуж в своей прошлой жизни. «Лерка, ну наконец-то!» С порога набрасывается на меня Даша. «Я уж думала, что ты не придешь. В этот момент охранник с очень серьезным лицом оглядывает пакет, в котором лежит платье и туфли. Затем смотрит на картину, которую я держу под мышкой. «Что там у вас?» Грозно глядя на меня, спрашивает он. «А это подарок сестре?» «Просто я сразу после мероприятия поеду к ней на день рождения и...» «Ну что ты к ней прицепился, Илюш?» Мурлычет Даша и обнимает его за шею. «Она и так опоздала, так что пусть идет переодеваться». «Ладно, проходи». Недовольно бросает охранник, затем обнимает Дашу за талию. «Вечером все в силе?» «Конечно, дорогой». Слышится ее приторно-сладкий голос, затем раздается чмоканье. Я переодеваюсь в форму официантки, беру поднос с напитками, вхожу в зал и ищу среди людей Максима. Надеюсь, он здесь, иначе весь этот маскарад не имеет никакого смысла. Нервно кусаю губу, думаю я. Вижу высокую фигуру в черном костюме, и мое сердце начинает биться, как сумасшедшее. Тело бросает в жар, ладони становятся влажными. Я еще не вижу его лица, но уже чувствую. Это Максим. Ну вот мы и встретились. Муж из прошлой жизни.